Глава одиннадцатая. Лидочка, вид у тебя какой-то загадочный, отметила я, поглядывая на Руслана. Сон как рукой сняло, хотя вот буквально несколько минут назад думала, что отключусь прямо в машине, до последнего боролась с собой, а всего-то надо было меня заинтересовать. Честно, причины такой усталости были. Я очень сильно перенервничала сегодня. Продать квартиру с первого раза мало кому удавалось. Я отдала ключи мужчине, попросив только заехать еще раз в дом, чтобы забрать остатки своих вещей, которые перейдут на новую квартиру или к Руслану, пока еще не решила. Игорь же сказал, что будет полноценно переезжать через неделю, потому что сейчас у него с о р е в н о в а н и я и времени на прочие дела совсем нет. Отлично, тогда я сразу же попросила мне в помощнике Вадима, который уж точно будет и собирать, и таскать, и отвозить. Вообще я бы хотела такого друга, но вряд ли получится, потому что с Русланом у него все равно будут исключительно рабочие вопросы, как между начальником и подчиненным. Потом случился казус в клубе. Я тогда так испугалась за то место, что было ценно моему мужчине. Я ведь видела, сколько он души и средств вложил в это место, но еще я видела его взгляд, направленный на камеры видеонаблюдения, которые п о к а з ы в а л а Руслану администратор. Я бы не хотела, чтобы Руслан когда-либо так на меня смотрел. Это взгляд человека, который готов пойти на крайности, взгляд, который красноречиво говорил о том, какие будут последствия у обидчика. Вчера же я как никогда поняла, что прошлое всегда будет преследовать тебя. Я как-то у ж и позабыла, что рядом со мной человек непростой, что он имел внушительный опыт и умеет убеждать, как нужно делать правильно своими методами, иногда отходя от слов к делу, но умеет. И я сразу же выдохнула. Нет, мне его гнев не грозит однозначно. Зато, если кто-то будет ко мне приставать по поводу той же самой квартиры, можно попросить Руслана продемонстрировать его способности, молча заставлять собеседника заткнуться. Это я так исключительно на будущее. Мало ли что. Прибегать к подобным методам не хотелось бы, но если это будет единственный выход, воспользуюсь. И вот я уже готова была провалиться в сон. Но мужчина всю дорогу на меня посматривал, а тому были причины. Стоило зайти в дом, как я сразу же поняла, в чем было дело. Мне готовили сюрприз, который дважды чуть не сорвался: сначала из-за поджога, потом из-за меня. Как же вовремя я взяла себя в руки! Пройдя по дорожке из лепестков роз, я остановилась в гостиной у небольшого столика. На котором стояла коробка. Рядом были разноцветные шары, которые только добавляли чувство праздника. Оглянувшись на Руслана, который с довольным видом остался стоять в дверном проходе, опустилась на пол и перетащила к себе коробку. Ух, какая тяжелая! Он туда что затолкал? Открыв крышку, с удивлением вытащила диск Надежды Кадышевой и г р у п п ы золотое кольцо. В недоумении уставилась на мужчину, который лишь старался скрыть свою улыбку. Следом достала луковые кольца. Ладно, их можно скушать. Почему бы и нет? Кольцо подсветка, явно чтобы видео снимать или делать красивые фотографии. Можно будет на работу отнести в наш свадебный салон. Ой, опять я про работу. Так, кыш из моей головы. Так, что тут еще? Печенье песочное кольцо. Ты кушать хочешь? Уточнила я, а Руслан прошел в гостиную и сел напротив меня. Следом из коробки достала ананасовые кольца. Тетрадь общую на кольцах. Тут до меня начало что-то доходить. Кольца. Ну конечно же. Но не мог Руслан просто так взять и пропустить тот день мимо себя? Поднимаю шокированный взгляд на мужчину. А он достает коробочку с кольцом из пиджака и улыбается. Я согласна! – выкрикнула до того, как он что-то успел добавить, бросилась к нему, обняла за шею и повалила на пол, целуя в нос, щеки, лоб и вообще хаотично, пока кое-кто не перехватил инициативу. к о л е ч к о мне мужчина на пальчик надел, когда я успела и поплакать от радости, и рассмеяться от нее же. с т р е п е т о м и волнением смотрела на свой палец и понимала, что мне никто и ничто более не сможет испортить настроение. Плевать на всех и каждого. Завтра отметим в тесном кругу. Ты и я, заявил Руслан. Это очень тесный круг. Рассмеялась я. Поддерживаю. Почему-то делиться этой сокровенной радостью сегодня ни с кем не хотелось. А завтра обо всем расскажу Варваре, потому что к свадьбе дело подходит очень стремительно, я бы даже сказала. А мне нужна подружка невесты и свидетельница. Вот Варя ей и будет. И вообще, если уж кого-то приглашать, то свой чудесный коллектив. Больше-то мне и некого. С родителями и братом вопрос открытый. Последние события показали, что произойти может масса неприятных вещей. Для меня в первую очередь. После такого насыщенного дня я спала как никогда крепко, вцепившись в надежную и сильную руку Руслана. Я вообще поняла, что пытаюсь его постоянно касаться, как будто боюсь, что в один из дней он исчезнет. Утро нового дня для меня было таким же прекрасным, как и прошлый вечер. Собравшись довольно быстро, я ждала Руслана на улице. Когда заметила, как от нашего дома отъезжает машина, судя по всему, она тут простояла долго, но решила уехать, стоило мне появиться на улице. Что тут за шум? – уточнил Руслан, выходя следом за мной. Машина какая-то стояла у забора. Поделилась я. Мужчина достал телефон и быстро на нем стал что-то смотреть. Я ведь знаю, что тут везде по периметру камеры стоят. Умный дом должен был зафиксировать все. Сначала я ее боялась. Дом была как живая, могла влезть в разговор или что-то сказать. Но потом поняла, что с ней удобно и легко. Заняты руки готовкой. Просишь? Дом, включи классную музыку. Классную для кого? Всегда отвечал ехидно механический голос, но неизменно подбирала то, что нравилось мне. Вернулась из мыслей в настоящее. И заглянула в монитор Крусу. Выходило не очень понятно, ведь судя по всему, с пяти утра у дома стоял автомобиль без номеров. Что он мог забыть в закрытом поселке и как сюда вообще проехал? На эти вопросы уже отвечали Руслану на посту охраны. Там заявили, что не видели машину без номеров. Все пропуска у проезжающих имелись, никого подозрительного не было. А это уже очень подозрительно. Сегодня с работы я тебя сам заберу, проговорил задумчивый мужчина. Вадим будет рядом. Может, это все же связано с тобой? решила предположить я. Ведь я-то совершенно бестолковая, скажем так. Кому мог понадобиться обычный секретарь? Ты как никто другой связана со мной, пояснил мужчина. А я, да, признаюсь, что немного испугалась. Раньше никогда такого не было. Я работаю честно. Все в городе об этом знают. Мое прошлое было связано с горячими точками, но не более того. Так что мне вдвойне интересно, что происходит. Мне вот было как-то не по себе, но ровно до того момента, как не пришла на работу. Сначала мне на пути попалась Варя, с которой я и поделилась своей радостью. Она так громко и радостно закричала, что из кабинета вышел начальник. С ним радостью пришлось тоже делиться. Потом с молодыми специалистами, которые прибыли в наш офис относительно недавно, с программистом Кириллом, с бухгалтерией. Так мы дружной толпой и перешли во второе крыло нашего офиса, где располагалось свадебное агентство. Сделаем все в лучшем виде. Обещал Егор Сергеевич. Так мы даже с датой еще не определились. Спохватилась я. Вот пока вы определяетесь, мы и будем готовиться. А дальше я чуть ли не анкету заполняла, указывая любимые цветы и цвета, стили, оттенки, писала свои пожелания, потому что некоторые клиенты желали такого, что иногда глаз дергался. Лидочка. Тихо позвал меня Грес и отвел в сторону. Ты случайно в декретный отпуск не собираешься? Когда? Так же тихо уточнила. Мужчина о т кашлялся и добавил: в ближайшем будущем. Так-то я бы была не против. Начала издалека. Но ну, не скажу же я, что есть большая вероятность в том, что уже вот почти. Тогда нужно найти тебе помощника на время декретного отпуска. Хмыкнул Грес и почесал бороду. Ты же к нам потом вернешься? Ну конечно, изумилась я. Вот ты славно, вот и хорошо. Так, нам нужен тот, кто любит работать и не боится трудностей. Да уж, это явно про меня. Даже немного возгордилась. Когда вернулась на свое рабочее место, то в голове был сумбур. Интересно, как отреагирует Руслан на то, что я уже об оформлении свадьбы договорилась? Фактически, не подумает ли, что я очень спешу и тороплю события? Я тут с Варей поделилась своей радостью, и так уж получилось, что я нечаянно составила пожелания к свадебному декору. Отлично. В каких тонах? Хотела в пастельных, не очень ярких. Наверное, золотой цвет туда тоже впишется. Наверное. Пойду допишу. В ответ Руслан прислал смеющийся смайлик, а я выскочила в коридор и столкнулась с Вадимом. Куда? Уточнил он. Туда. Указала на другую сторону коридора. Вместе мы вернулись в свадебное агентство. Где я указала пожелание жениха? Девочки лишь улыбнулись и дополнили мои записи. Фух, все остальное должно быть сюрпризом. Ну и ладно, почему бы и нет? ЛИДА! Окликнула меня одна из девушек и дала в руки журнал. Тут адреса магазинов очень советую. Взглянув на обложку, увидела модель в свадебном платье и все стало понятно. Я про это, если уж быть честной даже перед собой, даже не думала. Я вообще ни о чем не думала, но буквально час назад, с легкой подачи коллег, мой мир снова закрутился с такой скоростью, что я даже не знаю, за что хвататься сначала. Вернувшись в кабинет и сделав смущенному Вадиму чашку с кофе, достала свой рабочий блокнот и открыла его на последней странице. Пока ни одной записи тут не было, оно и понятно. писать-то было нечего, а вот сейчас есть что. Один за одним стали появляться пункты, начиная от места проведения свадьбы, заканчивая гостями. Уж не знаю, что скажет на мою такую неожиданную активность Руслан, но я прописала большую часть пунктов и со спокойной душой села за работу. Правда, о помнилась быстро. Мне же надо вещи с квартиры забрать. Быстро написала Руслану. Ладно, переиграем планы. Вадим тебя отвезет. Можешь отпроситься чуть раньше. Прилетел довольно быстро ответ. Конечно. Напечатала и отправила вместе со смайликом сердца. У меня за плечами столько переработки, что меня с большим удовольствием отпустили. Да и дел сегодня, как оказалось, не так-то и много было. Егор Сергеевич только рукой на меня махнул. И сказал идти куда там мне надо, потому что ему и самому надо убежать. Так мы с рабочего места на два часа раньше и слиняли. Вадим по пути на квартиру заехал в магазин и купил коробки, которые потом мы сложили и стали укладывать оставшиеся вещи. Нет, я думала, что почти все перевезла, а оказалось, что нет. Конечно, очень многое было отнесено на мусорку. Потому что в новую жизнь тащить отколотые стаканы было кощунством, как и оставлять их владельцу. Поэтому я не только увозила вещи, но и наводила чистоту, порядок и создавала остаточный уют после моего выезда. Справились быстро. Потом уехали на новую квартиру, куда все и перенесли уже с Русланом, который подъехал помогать. Почему сюда, не в дом? Уточнил он. Я пока не знаю, что нужно вести в дом, призналась я. Тут все и сразу. Думаю, многое может просто не понадобиться. А заставлять коробками гостиную мне не хотелось бы. Понял и принял. Отрапортовал мужчина. Через двадцать минут мы отпустили Вадима домой, буквально чуть ли не в соседний подъезд. Осмотрелись еще раз, продумали, все ли я сделала. Есть ли необходимость забирать из квартиры что-то еще? Нет, мебель я оставила. Пусть себе новый владелец живет и ни о чем не думает. Также я оставила все чистящие средства, посуду всю с вилками и ложками, потому что понимаю, что вот тут мне это ничего не нужно. Жить в новом месте я не буду. Уже можно говорить об этом открыто. Запускать сюда жильцов я пока также не намерена. Потому что нет даже спального места, гардеробной. То, что в наличии имеется кухня с техникой от застройщика, дает немалый такой плюс. Но это тем, кто собирается въезжать вот чуть ли не завтра. Я решила никуда не торопиться. Пусть пока тут будет склад вещей, которые я со временем переберу. Вот будет выходной, вот будет занят Руслан, а у меня д е л о уже есть г о т о в о е чтобы дома не скучать. После того как я подтвердила, что на этом мой переезд можно считать завершенным, мы отправились в ресторан. Да-да, отмечать то, что скоро появится еще одна ячейка общества, целая семья. Улыбка у меня не сходила с губ. На самом деле даже было все равно, куда повезет меня мужчина. Мне с ним было комфортно даже на лавочке. Но вот что заметила – это задумчивость на лице Руслана. Все хорошо, уточнила я, кладя свою руку на его. Вроде и да, но что-то меня гложет. Признался он. Это из-за той машины? догадалась я. Да. Не стал он юлить. Видишь ли, мало смельчаков, которые крутятся вокруг меня. Репутация соответствующая. Вот и есть над чем подумать. Сегодня мужчина снова отвез меня в новое место. Надо будет ему сказать, чтобы подобные вылазки мы делали хотя бы раз в неделю, а то скоро интересные места кончатся. Да и потом я хочу кормить его дома, я хочу его удивлять, хочу видеть, как он уплетает ужин и получает от этого удовольствие. Как истинная женщина мне хочется, чтобы мой мужчина хотел возвращаться домой ко мне. Разместившись за столиком и выполнив заказ, мы неспешно вели разговор о свадьбе. Да, я со смехом рассказывала, как угодила в капкан свадебного агентства, открытого шефом, а Руслан лишь улыбался. С другой стороны, подвел он итог: нам же все равно этим вопросом потом заниматься, так что все сложилось как никогда лучше. Тут улыбка с его лица ушла. Черты лица приобрели резкость, но я не могла понять, что такого вдруг сказала, пока не заметила, что Русланы не на меня с м о т р я т а на того, кто находится за моей спиной. Мужчина поднялся из-за стола в тот момент, когда к нам приблизился незнакомый мне мужчина. Не ожидал тебя здесь увидеть, произнес мой будущий муж и пожал протянутую ладонь. Я тоже думал, что мы больше не увидимся. Незнакомый мужчина с длинными черными волосами взял стул за соседним столиком и подсел к нам. Подошедшего официанта он отогнал взмахом руки и тяжелым взглядом посмотрел на меня. Жена? Уточнил он. Будущая. Подтвердил Руслан. Значит, жена. Не согласился он. т ы одна люб по жизни. Рассказывай, произнес мой мужчина. Не просто же так ты решил составить мне компанию. Ее заказали. Кивок в мою сторону, а я чувствую, как внутри все ухает в пропасть. А что ш н о так горлу подходит? Сам понимаешь, я несколько по другой части. Скажем так, хоть и на темной стороне, но... Не до такой степени. Кто? Сухо уточнил Руслан, смотря на меня долгим взглядом, в котором так и читается просьба не паниковать раньше времени, довериться ему. А мне и доверять-то больше некому. Незнакомый мне человек вытащил из внутреннего кармана пиджака фотографию и передал Руслану, который только мельком посмотрел на кого-то. И сжал картонку в кулак. Мы, как поняли про кого речь, решили перепроверить. Признался странный и пугающий мужчина. Утром. Произнес Руслан и дождался утвердительного кивка. Проверили, поняли. Вот я и тут, так сказать, с дружеским приветом. Спасибо. Кивнул Руслан. Очень, кстати. Думаю, разберешься сам. Там дел не больше, чем на десять минут с твоими-то умениями. Хохотнул мужчина, кивнул мне на прощание и поднялся со своего места. Удачи, произнес Руслан и еще раз пожал руку своему знакомому. Спасибо. Ты когда-то помог мне, я тебе. Удачи. На свадьбу можешь не звать. Тут уж Руслан улыбнулся. С чего это? Деланно удивился он. Просто буду обязан. Ой, нет, я эти вещи не люблю. Бывай. Я же недоуменно посмотрела на Руслана, который сел на свое место, а потом пододвинулся ко мне и обнял мои трясущиеся плечи. Что это было? Почти всхлипнула я, боясь позорно разреветься. Это то, с чем справиться реально. Поехали домой. Ужин все равно испорчен. Он мне не стал больше ничего рассказывать, лишь попросил довериться и пообещал, что как только разберется со всем и всеми, сразу же мне обо всем расскажет. А дома, дома, чтобы как-то успокоиться, я стала готовить. Много готовить и вкусно. Никаких пока ресторанов. Нужно это все съесть. Руслан Викторович. Сказать, что я был злой, ничего не сказать. Такой вечер взять и испортить. Не успели приехать домой, как Лидочка скрылась в кухне и сказала, что будет готовить. Много готовить, и ее лучше не трогать. Поэтому пошел в кабинет. плотно прикрыл дверь и набрал давнего знакомого. Мы с ним вместе служили в горячих точках, а после, хотя наши дороги и разбежались, все равно старались поддерживать связь. Антон, так звали моего товарища, после службы пошел в органы и сейчас возглавлял собор. Вот его бравые ребята мне и нужны. Не люблю я по плохому. Но с некоторыми личностями приходится говорить на их языке. Антоха, привет. Помощь нужна. Поговорил в трубку, когда услышал привычное синица на проводе. с и н и ц ы н Антон Владимирович, позывной синица. Это никогда не выветрится у меня из головы, как и многие другие моменты, которые все же забыть хочется. Бойцов, сколько лет, сколько зим, что случилось? Жениться собрался, решил начать с хорошего. Только не говори, что тебе нужны мои ребята, чтобы похитить невесту. Рассмеялся мужчина. Нет, с невестой у нас все полюбовно, но один человек мешает. Мне бы его только шугануть слегка, ч т о б не повадно было. Рассказывай. Хотя подожди, надо бы встретиться, да все обсудить. Кто же по телефону такие вещи решает? А приезжай ко мне. Внезапно предложил, Слидочкой тебя познакомлю, вкусно покушаем. О, если думаешь, что я откажусь, то ты не прав. Я голодный, а в морозилке только пельмени валяются и даже не домашние. Вздохнул друг. Адрес помнишь? Ждем тебя. Положил трубку и пошел к л и д о ч к е чтобы сообщить ей о неожиданном госте. А отлично, значит, не зря готовила. Улыбнулась девушка и тяжело вздохнула. Помощь нужна? Уточнил, рассматривая ее. Но «Ну какая она у меня хорошая, а, так бы и любовался постоянно. Ага, я пока сделаю нарезку, а ты, пожалуйста, разложи стол. Будет сделано. Может, Варю с Егором еще позовем? Предложил, видя, что девушка грустит. Глаза потухли, движения нервные и резкие. Все настолько плохо, и твой друг не справится? в Скинула она голову, а взгляд. Я такой никогда у нее не видел, затравленный и мечущийся. Справится? Но несколько голов лучше, чем одна. Мягко улыбнулся и притянул ее к себе. Да и тебе веселее с в а р е й будет, пока мы мужские вопросы решать будем. Шавинист. Рассмеялась Лидочка, а я улыбнулся. пусть лучше смеется, чем страх будет набегать мрачной тенью на ее лицо. Егор сказал, что будет у нас свари через полчаса, так что мы с Лидой в четыре руки накрыли на стол и стали ждать гостей. Сначала приехал Антон, но не успели мы поздороваться, как за двором сверкнула фарами машина Егора. Вскоре все гости перезнакомились и мы сели за стол. За вкусной едой. Разговор шел плавно и без надрыва, хотя еще пару часов назад и я, и ЛИДА были выбиты из колеи. Но поддержка друзей дала свои плоды. План по устранению противника был придуман, и завтра же будет воплощен в жизнь. Не зря Вадим меня предупреждал, что соседка не так проста. Но я подумал, что она из серии собака лает, караван идет. А тут смотрика, что удумала, и как вышло-то на моего старого знакомого. Такое ощущение, что и кто-то помогал, но кто? Врагов у меня, конечно, немало, но чтобы кто-то не побоялся и вышел практически в открытое противостояние, я подключу Евгения, обозначил Егор. Думаю, он быстро обнаружит, откуда ноги растут. Буду благодарен, только и смог сказать. Свои люди, сочтёмся. Подмигнул мне Егор. Остаток вечера мы посвятили приятной беседе, о нашей с л е д о ч к о й свадьбе, о планах, о жизни. Неприятные моменты больше не затрагивали. План намечен, осталось только ему следовать. Утро следующего дня было добрым только потому, что рядом спала Лидочка, а так я был собран и натянут, как стрела. Сегодня мне придется играть роль. которую я не очень люблю, но некоторые личности заслуживают только жесткого меня, иначе садятся на шею и свешивают ножки, устраивая проблемы. С самого утра отвёз Лиду на работу и направился к дому, где она раньше жила. Игорь должен будет нам сказать, когда Андрюшенька выйдет из квартиры для прогулки. Лида сказала, что он каждое утро прогуливается возле дома. По одному и тому же маршруту. Вот в укромном уголке мы его и будем ждать с ребятами Антона. Потом разыграем сценарий, за который российские мелодрамы дрались бы между собой. Темный бусик Антона я увидел сразу, как подъехал к нужному месту. Я как раз выходил из машины, когда позвонил Игорь и сообщил, что объект направился в нашу сторону. Я быстро присоединился к ребятам в автобусе. Когда Андрюшенька подошел к нашей машине, двое спецназовцев открыли дверь и, надев ему мешок на голову, затащили к нам. Не зря ребята из специального отряда быстрого реагирования. Будь я простым человеком, не успел бы ничего понять. Ох и кричал же он. Хорошо, что бусик звуконепроницаемый, но у меня барабанные перепонки чуть не лопнули. Егор предоставил нам пустой ангар. в котором он в будущем собирался что-то открыть. Пока они с в а р е й думали на эту тему, мы использовали ангар как в лучших традициях девяностых. Привязали Андрюшеньку к стулу, разукрасили его с ног до головы кровью, которую пришлось добывать в мясном цеху. Но зато все правдоподобно. Это не кетчуп или малиновое варенье. Еще и Андрей так п и щ а л как будто мы его реально били и резали. Так что видео привет для мамы скоро был готов. Все отсняв, мы отвезли Андрюшу в соседний поселок и бросили связаным в пустом доме. Ребята на всякий случай остались страховать. Мало ли какие-нибудь аборигены решат отметить территорию. Я же вышел из поселка и вызвал такси. Поеду. Передам соседке привет от сыночка, а то она уже, наверное, волнуется. Тетю Машу я застал на лестничной клетке. Она так на меня зыркнула своими глазищами, что я, наверное, должен был провалиться сквозь землю. Но я только мило улыбнулся. Куда-то спешите? н е к о г д а мне с тобой разговаривать. Андрюша пропал. Буркнула она, пытаясь пройти, но кто бы ей дал? Какой же спектакль без главных действующих лиц? А у меня вам от него привет, елеиным голосом произнес, показывая женщине на дверь квартиры. Намек она поняла, и вскоре мы стояли у нее в прихожей. Я включил видео, и она застыла и с т у к а н о м смотря в экран телефона. Что? Что с Андрюшенькой? Только и прочитала она. Все с твоим Андрюшей хорошо, пока. Если еще раз увижу или узнаю, что ты пытаешься навредить Лиди, твоему сыночку не жить, уяснила? Да, да, ударилась слезы женщина. Я не хотела, это все он. Сказал, что я должна отомстить и даже денег дал. Но я не хотела, это все он заколдовал меня. Так, а это что еще за новости? Кто у нас пытается играть со мной чужими руками? Ничего, Евгений найдет, откуда руки растут. Скоро их на том месте не будет, рук, я имею в виду. А пока я еще раз предупредил женщину, что лучше ей со мной и Лидой больше никогда не пересекаться. Оставил ей адрес, где искать сыночка, и поехал в клуб. У меня столько дел накопилось, и так убил полдня на этот спектакль. Но зато уверен, что больше мы ни о тете Маше, ни о ее сыночке не услышим. Значит, л и д а будет спокойна. А если спокойна она, то и мне хорошо. Но кто же этот мужчина? Надеюсь, Евгений скоро даст на это ответ. А пока остается жить и наслаждаться жизнью. Да, она бьет ключом, но не всегда по голове, и это не может не радовать.